Глава пятая. Путь Спитамена В полумраке Спитамен бесшумно удалился от костра. Он вытер короткий меч сотника о хвою ветвей, засунул его за пояс и углубился в ущелье. Зорким глазом охотника он вскоре нашел козью тропинку и стал подниматься вверх по крутизнам уродливо разбросанных скал. Вскоре он услышал топот коней и крики. Притаившись за кустами, он следил, как воины, с которыми он только что ночевал, пронеслись вскачь по ущелью. Он подымался все выше, и когда забрался на первый скалистый отрог, то увидел впереди себя бесчисленные утесы и причудливо набросанные камни. Ущелья казались особенно мрачными, как бездонные провалы, и дымчатые туманы ползли оттуда к вершинам гор, быстро тая в косых лучах солнца. Скоро он заметил на горе вереницу тонконогих серых ослов, нагруженных с обеих сторон тяжелыми мешками. До него доносились покрикивания крестьян, шедших с длинными ровными палками следом за ослами. Они привычной походкой подымались в гору, и на спусках упирались палками, задерживая свой шаг. спитаменто карабкался, то сбегал по скатам, выбирая кратчайшие пути. Несколько раз он обгонял крестьян. Увидев неизвестного путника с копьем, они кричали друг другу «Тереч!» и выхватывали топоры с длинными ручками. «Тереч! Берегись!» Они настороженно смотрели на спитомена. «Кто ты? Куда идешь?» «Идите с миром!» «Одинаково проходит и добрый, и злой. Но пусть будет так, чтобы имя твое мы помянули добром. Я зла не сделаю. Говорят, война близко. Скоро и здесь будут гореть хижины, и женщины рвать на себе волосы. Мы уходим подальше в горы». Нам был приказ от царя царей идти воевать. Зачем нам воевать? Прожить бы только! Крестьяне сами доставали из мешков высохшие лепешки, горсти изюма и давали незнакомц. Обычаи не позволяли в дороге просить хлеба. Кто даст, так сам от доброго желания. Видно же сразу, что у путника нет дорожного мешка, и глаза горят, как у голодного волка. Несколько дней шел Спитамен горами, и все туже затягивал свой пояс. Однажды на рассвете он увидел широкую светлую полосу реки, окаймленные высокими густыми камышами. По ту сторону реки раскинулась равнина, и на горизонте едва были видны далекие зубчатые горы, дымчатые, в утреннем тумане. Он понял, что это великая река Окс. За рекой начиналась Бактра. Спитамен обошел далеко кругом селения, лепившиеся по склону горы. Внизу, среди камышей, он заметил полянку с ровными линиями грядок. Он решил там отдохнуть. Спускаясь к берегу, Спитамен наткнулся на всадника. Седобородый старик ехал на коне, навьюченном мешками. Увидав перед собою незнакомца с копьем, старик пустился вскачь. Один мешок оборвался и остался лежать на дороге. Всадник взлетел на перевал и, остановившись, следил, что будет делать незнакомец. Спитомян развязал мешок. В нем были тщательно сложены синие и шафрановые рубашки и шаровары старик вероятно был скупщиком одежды матери, которые ткут горные крестьянки спитамен вытряхнул на дорогу все одежды и свернув кожаный мешок углубился в камыши старик ждал на перевале пока не подошло несколько путников присев на корточки они долго спорили потом все направились к тому месту где лежали выброшенные одежды и кричали обращаясь к камышам Выйди только сюда, бездомный бродяга. Много вас теперь бездельников шатается. Все бегут, не хотят защищать родную землю. И зарубим тебя топорами, вор, разбойник, сунься только к нам. Спитамен пробрался через высокие камыши, с трудом вытягивая ноги из топкой вязкой земли. Он добрался до поляны, Это была бахча, на которой, прячась в пышной зелени, желтели дыни, поблескивали арбузы и большие изогнутые огурцы. Здесь он нашел сухую кочку, разостлал кожаный мешок и упал на него, потеряв последние силы. Он лежал долго. Солнце перевалило за полдень. Спитамен протянул руку и взял зрелую дыню. Разрезал ее мечом и выпил оранжевый сладкий сок. Он ел ее маленькими ломтиками и прислушивался к звукам окружающей чащи. Гибкие камыши в два-три человеческих роста тихо шелестели, покачивая верхушками с пышными седыми кистями. От порывов ветра шелест усиливался. И из разных мест доносились звуки, точно множество людей собралось кругом и шептало неведомые слова. Спитамен снял с себя шерстяной армяк, холщевую рубаху, кожаные штаны, истрепавшиеся мягкие сапоги, портянки и разложил их на земле. Он пролежал на солнце весь день, пока верхушки камышей не зачернели на багровом небе и с реки не повеяло холодом и туманом. Силы восстанавливались. Он оделся, обошел поляну. В конце ее уходила в камыши едва заметная тропинка. Где-то затрещало, послышалось чавканье. Спитамен спрятался за камыши. Сквозь сетку стеблей ему были видны грядки поляны. Из камышей показалась фыркающая громадная голова кабана, вымазанная грязью. Белели изогнутые клыки. Хитрые злые глазки зорко смотрели по сторонам. Кабан сильно потянул воздух, затем уверенно и грузно вышел на поляну. За ним стремительно выбежали несколько больших и маленьких свинок и остановились в ожидании. Кабан поднимал рыло, нюхал воздух. Щетина на хребте поднялась гребнем. Потом кабан успокоился, и щетина на спине улеглась. Он сильно стал взрывать мордой рыхлую сырую землю. Свиньи забегали по грядкам, и, разевая длинные узкие морды, звонко раскалывали арбузы. Спитамян стоял неподвижно. Он знал, что кабан — самое бесстрашное животное, и первым бросается туда, где ему почуется опасность для стада. Попортив много арбузов, свиньи успокоились и легли на бок, вытянув ноги. Один только сикач грузно ходил по поляне, громко чавкая, иногда рывками взрывая землю. Вдруг кабан насторожился и тревожно хрюкнул. Зашумели камыши, послышался треск сломанных стеблей. Все свиньи вскочили и запрыгали на месте, не зная, куда бежать. Из чаще вылетела могучим прыжком громадная туша, красная с поперечными черными полосами, и обрушилась на одну свинью. Неистовый визг прорезал тишину вечера. Схватив свинью за загривок, зверь в несколько прыжков перелетел поляну и скрылся в камышах. Только длинный хвост и грязные задние лапы мелькнули на багровом небе. Кабаны и свинья в рассыпную бросились в другую сторону, ломая камыши. Одна свинья неслась мимо спитамена. Метнув копье, он пронзил ее насквозь. Она окувырнулась и, взвизгивая, забилась в топкой грязи. Спитамен выдернул копье, озираясь по сторонам. Но тигр не вернулся. Вдали раздавался еще треск ломавшихся стеблей, но вскоре все стихло. Спитамен притащил тушу свиньи на поляну. Он разрезал ее на части, вырезал почки и печенку и съел их теплыми. Медлить было нельзя. Владыки камышей Тигры, кабан-сикач могли вернуться на место встречи. Спитамен направился по тропинке, оглядываясь и прислушиваясь, не хрустнет ли сзади него ветка под тяжелой лапой зверя.